Глава одиннадцатая Господи, Дунька, просто глазам своим не верю. Зачем же ее туда понесло? А если увидит, не дай бог застанут. Не могу, барыня, знать. А только теперь сами видеть изволите. Я вам еще когда говорила, что это васена себе на уме. Только вы же и слушать ничего не желали. где это видно, чтобы дворовая без спроса и хозяйского дозволения не весть где по полдня болталась но она же говорила что ходит за цветами к хозяевам то своим прежним да через забор сами же видите истинно говорю вам нечисто тут хорошо еще что я вчера проследить догадалась но ничего сейчас мы ее на чистую воду то выведем окаянку донька уперла кулаки в бока и победоносно взглянула на сидящую в дрожках настю та покачала головой и приподнявшись старательно всмотрелась в заросли черемухи где минуту назад скрылась василиса сразу за черемухой в купах садовых деревьев виднелась зеленая крыша агаринского дома зиму василиса провела в доме закатовых без приключений наряду с другими девками пряла и шила в девичей разговаривала мало подолгу думала о чем то и чтобы отвлечь ее от размышлений требовалось несколько сердитых окриков Впрочем, она была старательна, уроки исполняла не хуже других, ни с кем не ссорилась, но и не подружилась ни с кем. К барыне Васена оставалась неизменно почтительно. На вопросы Насти, довольна ли она новым житьем, сдержанно отвечала. «Премного благодарна, всем, как есть, довольна». Иногда Настя, приходя в девичью, останавливалась перед Василисой глядя в ее прекрасное, словно выточенное античным резцом лицо, склоненное над пяльцами или кросными, восхищенно говорила. «И откуда только такая краса берется? Васюна, почему ты не выходишь замуж? Прикажете выйти? Боже упаси, я не принуждаю. Но неужто тебе никто не нравится? У меня уже Ваньку конюх тебя выпрашивал, и Федька со скотного в ногах валялся, чтоб тебя ему отдали». Даже из деревни сваты приходили. Вот уж не пойму, как они смогли тебя разглядеть, если ты из усадьбы ты не выходишь. Я уж, право, устала всем им отказывать. Воля ваша, отдавайте, если вздумали, — говорила чуть бледнее Василиса. Настя с досадой отмахивалась. Вот же дур Говорят тебе, я своих людей насильно не выдаю и не женю. Но, право, странно. С твоей красотой... Впрочем, как сама знаешь, не передумала с огородом-то? Об огороде посреди зимы и думать было незачем. Настя задавала свой вопрос лишь для того, чтобы посмотреть, как освещается мягкая и мечтательная улыбка и лицо девушки. Николи, не передумай, барыня, сами увидите, сколь добро получится. И цветы посадим, где вы распорядиться изволили, под окном. Пусть только весна придет, уже увидите». Слово свое Василиса сдержала и с наступлением апрельского тепла страстно взялась за дело. И прялка, и игла были забыты. За несколько дней Васена сама, не подпуская никого из дворовых, очистила, вскопала и перебрала от сорной травы землю под окнами усадьбы. Всю следующую неделю она с позаранку исчезала из имения с корзиной в руках и возвращалась к полудню, а то и к вечеру. Уставшие, но счастливые, с полной корзиной разнообразной цветочной рассады. Да где ты только берешь это все? ужасала с глядя на то, как Васена рассаживает на клумбе хрупкие кустики бархатцев, люпины, росточки астр, сильные крепкие побеги мальф. Неужто просишь по соседям? Что там обо мне подумают? По старым знакомствам хожу барыня. туманна отвечала Василисы. Бережно, как больного щенка, держа в руках росточек пармской фиалки и что-то ласково нашептывая ему. «Не беспокойтесь, никакого греха нет, и господам убытков тоже. На будущий год уж и свои семена будут. И если дозволите, в Смоленск съезжу, мы с дедушкой там знали, у кого брать». Настя только махала рукой, не желая признавать, что новое дело захватило и ее. Теперь, проснувшись утром, она первым делом спускалась вниз к новорожденной клумбе, чтобы посмотреть, что поднялось и распустилось за ночь. Возле клумбы она неизменно заставала Васену, басую, с подоткнутым подолом. Та что-то продергивала, поливала или выкапывала. Доброе утречка, барыня! Видали, Маргаритки-то как поднялись! А я уж как боялась, что здесь им темно будет!» «И то правда, какие чудные!» Настя с интересом смотрела на розовые головки маргариток. «Но послушай, если им темно, может быть, липу спилем?» И, не думайте, липы дерево хорошее, оно любой сад бережет, и цветы без ней затаскуют. Ну ладно, далее вы и без меня справитесь, а мне в огород пора!» Васена одергала перепачканный подол, с явным сожалением выбиралась из клумбы, и решительным шагом двигалась через всю усадьбу в огород. Вслед ей летели восхищенные мужские взгляды. «Вот ведь дура так дура», — сердито говорила Дунька, приходя к барыне. «Все парни через эту Василису уже с ума посходили, а ей хоть бы что, одни эти цветы на уме. А что это такое цветы-то? Трава и есть пустая». Давича Васенка опять с утра из дома смылась, к полудню вертается, аж сияет вся тазом медным. А за нею Ванька конюх идет и корзину несет с какими-то луковицами грязными, махонькими, как фасоль. А роже-то глупая и глупая, аж противно. Луковок? Да у Ваньки же! не замечала насмешки Дунька. А это ведьмище даже и не чует ничего. Спасибо, Иван. Поставь на землю, да в тенек, не под солнце, Фу, завелась на наши души землеройка. И какой с ней, спрашивается, в хозяйстве прок, бурчала, впрочем, Дунька зря. Прокот землеройки определенно был. Едва осмотревшись в обширном хозяйском огороде, Васена объявила, что половина овощей сажалась прежде неправильно. И если сего прискорбного факта не изменить, то к осени вырастет одна негодная мелочь. Огородные девки взывыли. Настя схватилась за голову. Донька завопила, что проклятая ведьма все врет и только набивает себе цену. Но Василиса погасила все страсти. Поклявшись, что наведет порядок, и здесь. За дело она взялась, не сходя с места, и сама целый день на санцепеке вскапывала, как одержимые длинные гряды. Девки, ворча, вынужденно следовали ее примеру. Василиса не давала покоя никому. Стоило уморившейся работнице потихоньку отползти к краю огорода в благословенную тень черемухи, как вслед ей летела негромка. «Это куда ты, Фроська? Пол гряды не кончено. Да чтоб тебя разорвало!» — вскидывалась Фроська, вылезая из кустов, «Явилась на наши душах хуже урядника. Да что ты за начальство такое, а? Ей же взялась распоряжаться зараза. Ну что ты мне сделаешь, бары не побежишь жаловаться? Вот еще. Василиса неспеша спеша выпрямлялась и смотрела прямо в лицо опешившей Фроськи синими гибельными глазами. Мне жалиться никому не надо. Я тайную силу знаю. «Это какой же похвальба хвастуевна? «А вот попробуй гряды не закончить, сейчас и узнаешь», — спокойно отвечала Васёна и, не глядя более на Фроську, склонялась к земле. Фроська независимо фыркала и возвращалась к работе. «Кто ее нечистую знает?» — плевала сона вечером в людской. «Может, и впрямь тайная, что ведает. Гляньте на нее, краса какая, что баром в пору, а замуж не хочет. Цельными днями только в грязи роется». Драда при этом так, будто с жемчуга перебирает. Парней в упор не видит. Вечером в людскую прибежит, штейн хлебается и спать повалится. Ни на какие игрищи не идет, как бабы старые. На что говорят? Васена, сходи с нами, хоровод поведешь. Парней-то пожалей, измучились по тебе. А она только рукой машет. Ведьма как есть. И за что только таким дурындам бог красу дает, когда они с ней обращаться не умеют? Еще и огород бары не перепортит. Где вот это видано, чтобы огурцы покрывать? Отродясь этого не было. Родились и крестились, и такого не видали. Однако Василиса явно знала, что делала. По ее совету, грядки с огурцами на ночь стали укрывать полотном и рогожий. Когда на Васильев день в середине мая неожиданно ударил заморозок, во всей округе только у Закатовых не побило чернотой огуречные ростки. Как бешеные принялись тянуться из земли свекла и репа. Картофель топорщился с сильной, сочной, ничем не поврежденной ботвой. Василиса лечно опрыскала все гряды разведенным в воде табаком. Морковь, которую Васена под протестующие вопли других огородниц сама проведила до черных заплат, неожиданно поперла из земли так, что на нее сбегалась посмотреть вся дворня. Видя такой успех, Настя отдала под начало Василисы пятерых девок и Евдокима неразговорчивого, хромового, но сильного мужика, исполнявшего в имении всю грязную работу. Этот небольшой отряд слушался Савасенку беспрекословно, и работа в огороде закипела. «Прекрасное приобретение вы сделали, друг мой», обрадованно говорила Настя мужу. «Воистину не знаешь, где найдешь, где потеряешь. В этом году и солени, и сушенья, и втрое будет из-за этой девки, и ведь ей только шестнадцать. А столько всего знает, что опытному садовнику в впору. Как хотите, но эти огорены полные дураки. Впрочем, они всегда таковыми были. Вероятно, все так и котилось бы дальше, как бы не бдительная Дунька. Именно она заметила регулярные отлучки Васеной из имения. Та пропадала раз в три-четыре дня, исчезая куда-то бесследно на час-другой, не говоря никому ни слова. Выявив эту закономерность, Дунька однажды потихоньку пошла за Василисой и в тот же вечер, встревоженная, стояла перед своей барыней. К Горинэм ходит, истинный крест, забожилась она Насти. Я за ней до самой усадьбы шла, по кусточкам пряталась. Дошла ведьмище до и нырь в нее, а назад уж за полдень вышла, и домой, как ни в чем не бывало. Ну, что ей у них делать, изумилась Настя. С ней ведь там дурно обращались. С какой же стати ей тайком бегать к прежним господам? Вот уж не знаю. Воля ваша, сами проследите. Как она в другой другорить соберется, так я за вами сбегаю. В другой другорить и шмыгнула за ворота дома уже на следующий вечер. Донька кинулась за барыней, и они вдвоем, взгромоздившись в дрожки, покатили в сторону села Агарькова. Разумеется, Василиса уже было не видать. И сейчас, стоя рядом с верной Дунькой на задворках Агаринской усадьбы и стягивая на плечах шаль, Настя раздумывала, что будет, если они простоят тут до ночи, а Василиса так и не появится. От размышлений Настю отвлек громкий шепот Дуньки. «Парня! Парня! Кажись, бежит Васенка-то наша!» Настя вздрогнула, обернулась. Чуть поодальну лугу, уже затянутым туманом, действительно появился темный силуэт. Васена не бежала, а медленно шла, согнувшись и удерживая в подоткнутом подоле нечто лохматое и бесформенное. — Батюшки! — пробормотала Донька. — Никак сперла чего у огоряных-то. — Барыня, да вы погодите! Пущай поближе подойдет! Не то как раз в кусты порскнет! Но Настя, не слушая ее, нахмурилась и шагнула вперед. Василиса! Разнесся на все поле ее звонкой сердитый голос. Что это еще за новости? Где ты была? Васена вздрогнула, замерла, растерянно прошептала. Парня! Она самая, подбоченила с Насти, изволь отвечать, что ты делала у огоренных и почему ушла без спроса. Георгина воровала барыня, помолчав, странным низким голосом ответила Василиса. Те, что мы с дедушкой прошлым годом сажали. Они у огоряных все едино не нужны никому. В эту весну их, как попало, в землю повтыкали. А их ведь делить надо, а деленки проращивать загоди. А почему ты ревешь?» Недоверчиво перебила Настя, вглядываясь в лицо девки. «Что стряслось?» «Отвечай немедленно. Тебя что, кто-то увидел, обидел там? Ведь ты не первый раз сбегаешь из имения. Не спорь, я знаю. Отвечай сию же минуту, не то...» Василиса жалко улыбнулась. Неловким движением провела рукой по мокрому лицу. Покачала было головой, но тут сила и выдержка оставили ее. Она рухнула на траву прямо там, где стояла. Драгоценные клубни Георген, выпав из ее подола, покатились по дороге. «Господи, царица небесная, не миленькая, Господи, сил моих нет». «Нет больше сил моих, по что ж я не помру-то?» «Васёна?» Перепуганная Настя с размаху села на землю рядом с девкой, обхватила ее за плечи, одновременно отмахиваясь от квохчущей дуньки. «Отвечай сейчас же, что с тобой?» «Дедушка!» Едва смогла выговорить, дорогая с Василиса. «Помирает в сарай у господ. Без меня, без меня, Господи!» Кое-как путем долгих уговоров и утешения удалось выяснить следующее. Старик Евсеич после того, как внучку продали закатовым, слег и больше не вставал. Всю зиму Васюне удавалось лишь отрывками узнавать сведения о дедушке. Ей передавали, что Евсеич болеет, не поднимается с лежанки. Самым ужасным был день, когда Васена узнала о том, что садовые работы у огоренных производились силами дворовых девок. Старик не смог подняться даже к своим любимым розам. «Коли такой, коли даже роза черенковать не встал, стало быть, вовсе дело худо», заикаясь и всхлипывая, рассказывала Василиса. «И у меня все сердце но ночами спать не могла, все думала, думала, как он там без меня-то, родненькой мой. И ведь знает, что мне у вас хорошо, и что барину молодому меня не взять, и что, господа добрые, пошли вам Бог, видать, не помогло, распомирает «Так вот в чем дело», — задумчиво сказала Настя, глядя через согнутую спину девки на алую, гаснущую полосу заката. «Вот зачем тебя туда носила. Ты хотела повидаться с дедом». «Простите, барыня, меня грешную. Прикажите наказать, виновата. Только сил не было совсем. У меня ведь во всем свете никого, кроме дедушки. Он меня вырастил, научил всему, обижать не давал, если бы не молодой барин». — Простите меня, барыня. — Ну так ты увиделась нынче с дедом? — Какой? Побоялась. Вчера только и смогла что к сарайке подобраться, к окошку. Там мальвы растут, меня не видать было. Василиса с новыми силами залилась слезами. — Барыня, он там лежит, на лежаночке, где завсегда спал. Исхудал родимый, в чем только душа осталась. Я шепчу, зову дедушка родной, а он и не слышит только ушла, не докричавшись. И сегодня то же самое. Ой, барыня, миленькая, смерть моя пришла. — Дура! — свирепо объявила Дунька, которая ползала вокруг на четвереньках и тщательно собирала рассыпавшиеся клубни георгин. — Могла бы и не храниться по кустам. А как есть сказать, что с дедом повидаться хочешь. Мы с бары ничего получше придумали бы. — Это правда. Настя по-прежнему смотрела в темнеющее небо, сдвинув брови и о чем-то размышляя. Ее лицо стало напряженным и почти жестоким. Василиса, всмотревшись в него, невольно подалась в сторону. Но Дунька, найдя в мокрой от росы траве ее руку, ободряюще пожала ее и шепнула. «Идем к дуреху в дрожке, пора и домой. Барыня, извольте подняться от травы, застудитесь. Поздно уж, поедем!» Ехали молча, в сгустившихся сумерках. Василиса всхлипывала. Донька, обняв ее за плечи, шептала что-то утешительное. Возже держала Настя, которая все так же хмурилась и о чем-то серьезно думала. Впереди в затуманенном поле показались огни. День назад в полуверсте от Булатеева раскинул в своей палатке цыганский табор. Вслушавшись в гомонный смех, несущийся от драных шатров, Настя вдруг решительно крикнула «пррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр и старый Рыжка послушно встал посреди дороги. «Что такое, Настасья Дмитриевна?» — испугалась Дунька. «Скажи-ка мне, душа моя, барин вечером в табур уехал, как есть уехал, потому лошадей их них смотреть собрался», — с готовностью подтвердила Дунька. «Я же вам говорила, нечто позабыли». «Помню, помню. Так стало быть, он и сейчас там. Велели до ночи не беспокоиться». «Так, вот что». Ездить к Вобе домой, а я пойду барина отыщу. Мне нужно с ним немедленно поговорить». «Барынь, миленькая, не продавайте меня!» Завопила Василиса так, что Дунька зажмурилась, а от цыганских костров к ним обернулись тени. Настя поморщилась и резко махнула рукой. «Замолчи, дура! Я не собираюсь тебя продавать. но вот тебе крест святой. «Не реви только! Поезжайте домой, а я вернусь с барином!» «Дунька, слушайся, тебе говорят!» Донька собралась было заспорить, но Настя нахмурилась так, что верная девка только махнула рукой, схватила вожжи и рявкнула. Пошел до клятина, чтоб тебя волки сожрали! Рыжка мотнул головой и тронулся с места. А Настя, не оборачиваясь, зашагала по седой от росы траве к цыганским кострам. Васька, отстань. Мне не нужен твой запальный мерин. Какой мерин, барин? Какой запальный! Невысокий, лохматый, похожий на рассерженного дымового цыган подскочил на месте и в праведном гневе хлопнул себя кнутовищем по сапогу: Ты, видать, не в обиду будь сказано, и в конях не смыслишь ничего. И добрых жеребцов не видал никогда, ишь, чего выдумал, запальный. Да он десять верст пробежит, дыха не перебьет, а ты. Стоящие вокруг цыгане согласно загудели. Закатов смерил их насмешливым взглядом. Снова подошел к предмету спора, невозмутимо хрупающему травой. Это был высокий, тонконогий, каурый жеребец лет пяти отроду. Закатов, слегка сощурившись, долго смотрел на него. Затем, не оборачиваясь, попросил. «Сними-ка, друг, с него путы. Это зачем, барин?» настороженно спросил цыган. «Сними, а то и покупать не стану». Васька сердит и пожал плечами, но путы с Каоровы все же снял. И, бросив их в траву, насмешливо повернулся к Закатову. «Ну, чего теперь углядишь, золотой мой?» Тот, не обращая на цыгана внимания, подошел вплотную к жеребцу, ласково огладил его, похлопал по спине и долго вслушивался в лошадиное сопение. Затем внезапно приказал А ну в сторону черти! И под испуганные удивленные возгласы цыган взлетел жеребцу на спину. Тот недовольно всхрапнул, сделал было свечку, но закатов удержал его, шлепнул по крупу, прикрикнул и Кауры с места взял в карьер. Через несколько минут нарастающий топот копыт возвестил о том, что Кауры с седаком возвращаются. Цыгане расступились. Жеребец ворвался в освещенный круг света у костра, тяжело со свистом дыша и прядая ушами. Даже в неверном свете огня было видно, как он взмылен. Закатов спрыгнул на землю, покачнулся, неловко наступив на больную ногу, удержался за холку Каурова. С усмешкой взглянул на Ваську. Но взгляни на чудо свое, хоть и его, ведь...» Полверсты всего проскакали. Я подозревал, что он запальный, но что до такой степени? «На что барин коня умучил, ей-богу!» Смущенно проворчал цыган, обтирая рукавом вздымающие собака Каурова. «Не нравится, ну так и не купляй! А мучить зачем?» «Мучить? Полверстой и Поднял брови Закатов. «Может, прикажешь носить его на руках за экипажем?» Васька сердито огрызнулся. Но слова его потонули в хохоте цыган. Закатов смеялся вместе с ними и не сразу заметил галопузову мальчишку, который нес к костру и набегу орал во все горло. Э, райо, райо! Кетутери, раны явья, джаладарик, барин, барин, к тебе твоя бары не пришла, сюда идет. Что за вздор? Закатов резко повернулся и сразу же увидел жену. Она шагала к костру в окружении цыганок, которые дружелюбно улыбались ей. Выражение лица у Насти было самое решительное, но было видно, что ей сильно не по себе в обществе этих загорелых, оборванных и шумных теток. «Что с Настя?» — испугался он. «Почему ты здесь? Что-то случилось в имени? «Не волнуйтесь, все хорошо». При виде мужа Настя заметно успокоилась. Извините меня, Никита Владимирович, что я вот так. Надеюсь, я вам тут ничего не испортила? Нет, разумеется. Но в чем же дело? Мне надо с вами поговорить. Узкие черные глаза Нагайской княжны смотрели на него в упор и, закатов от чего-то, почувствовал себя неуютно. Что ж, изволь, я к твоим услугам. Садись, барин, к костру, — радушно предложила старая цыганка в рваной красной шали и барыню свою сади. Мэг погреется, пусть погреется. Спасибо, тетка Гаша, мы лучше пройдемся. И не ждите меня ужинать, ешьте. Васька, а с тобой я еще не договорил. мэг бэн гатус -аракирна. пусть черти с тобой разговаривают, свирепо раздалось из темноты. Закатов усмехнулся, предложил жене руку, И они вдвоем пошли помутно мутно сквозь туман дороги. Когда Настя закончила свой рассказ, в поле стало темным темно. Опрокинутый над цыганским табором небо был и сплошь закиданный звездами. Над дальним лесом, то и дело продираясь сквозь поднявшийся туман, плыл месяц. В таборе завели песню. Остановившись посреди дороги, Никита молча смотрел в едва различимое в темноте лицо жены. «Никита Владимирович, я понимаю, что вам это не ко времени и без надобности, да и вовсе ненужный нужный убыток». Настя, по-своему поняв его молчание, заговорила быстрее избивчивей. «Но вы, между прочим, сами виноваты. Купить, то есть выиграть эту девицу и даже не поинтересоваться, что она за птица». Мало того, что она сердечный предмет местного разбойника, так еще и дед этот, по которому она уже полгода в тихомолку рыдает. И что это за манера приобретать людей без их родственников? Даже папенька мой царствие ему небесное не додумывался семьи разбивать, а тут, закатов, улыбнулся, подумав, что Настиному папеньке навряд ли вообще приходилось покупать людей. Но Настя его улыбки не заметила. Разумеется, решать вам. От старика этого все равно не будет никакого толку. Васенка говорит, что он при смерти. Деньги окажутся выброшенными на ветер. Но вот что я вам хотела предложить. У меня есть, как вы знаете, бриллиантовый браслет, маменькина память. Красивая вещь, а надеть все равно некуда. Да и смешно выглядеть будет с нашими провинциальными тряпками. Так нельзя ли мне его заложить в уезде? Возможно, этого хватит, чтобы выкупить деда, «Если вы не против?» «Ну, только этого не хватало», — возмущенно перебил ее Закатов. «У тебя это единственная красивая вещь, а я, болван, ни разу не подумал о том, чтобы купить тебе еще что-то. И думать забудьте», — замахала руками Настя. «Вот уж совсем будут никчемные траты, нам хозяйство поднимать надо. И так с этой и сплошные убытки, а мне...» «Настя, перестань говорить об убытках». Закатов, помедлив и удивляясь тому, что для него это по сей день непривычно, взял жену за руку. Она тоже вздрогнула. Холодные пальцы напряглись в руке Никиты так, что он в конце концов выпустил их. «Думаю, что один дед невелики расходы. Меня более беспокоит, как объяснить это все огоренным Я и так слыву в уезде опасным мечтателем, как Чацкой». «Кто-кто?» — заинтересовалась Настя. «Нашего уезда, господин?» «Нет, это мой знакомый москвич», — серьезно пояснил Никита. «Видишь ли, если я явлюсь к Агарину и объявлю, что намерен купить его умирающего садовника лишь для того, чтобы его внучка не убивалась, боюсь, он поедет к предводителю и потребует, чтобы у меня имение приняли в опеку, как у сумасшедшего». «Он сам сумасшедший, этот ваш Гарин, взвела с Настя. «Хуже, чем у него, нигде во всем уезде с людьми не обходится. Посмотрите на эту Васену!» «И на ее жениха, несостоявшегося, из-за которого теперь на версту от дома отъехать страшно, и на...» «Еще два года назад в моем имении творились вещи пострашнее». Глядя в сторону, напомнил Закатов. «Но в этом не было никакой вашей вины», — горячо заявила Настя. «Не спорьте, я знаю. Вы не допустили бы никогда». И что это за радость выставлять себя извергом? Еще скажите, что вы такой же, как этот живодер Гарин. Закатов невольно усмехнулся. Так страстно Настя защищала его от себя самого. И потом можно же придумать что-то. Не замечая его улыбки, Настя увлеченно продолжала рассуждать вслух. «Ну скажите ему, что беременная жена сошла с ума и вздумала разводить у себя роскошные сады, а никто в имении ничего в этом не смыслит» а приглашать садовника за деньги накладно, не будет ли в таком случае Мефодий Аполлоныч любезен? Что с вами, Никита Владимирович? Почему вы так на меня смотрите? Настя, ты... Боже мой, ты ждешь ребенка? Она сразу умолкла, закусив губу. Узкие глаза ее вспыхнули в свете месяца и метнулись в сторону. Никита, взяв жену за плечи, тщетно пытался снова поймать ее взгляд. Настя, «От чего ты молчишь? Это так? В самом деле так? Господи, почему ж ты мне не сказала?» Не хотела беспокоить попусту. По-прежнему, глядя мимо него, пожала она плечами. «Да и времени еще мало прошло». «Что значит мало? Когда ж ты поняла, почувствовала?» «Уже пятый месяц», — помедлив, созналась она. «Вы, ради бога, простите меня, что я вам так не кстати». Ну уж теперь ничего не поделаешь и... Настя, но почему... Закатов был так растерян и сбит с толку, что не мог найти слов. Почему же? Отчего ты не говорила мне? Зачем молчала столько времени? Черт, ведь еще ездила по работам, возилась с этими девками. Настя, ну как же так можно? Все можно, сударь мой, со странной улыбкой заметила Настя. Бабы вон до последнего мига в поле жнут. А я чем их хуже? Такая же баба и есть. Но зачем же намеренно вгонять себя в положение холопки? И почему я оказался недостоин знать, что ты в тягости? Я ведь, кажется, твой муж. И ребенок этот в некотором роде и мой тоже. Ты могла бы обрадовать меня? — Ничуть бы вы не обрадовались, — спокойно возразила она. И сейчас не рады. «А впрочем, какая разница? Теперь вы знаете, и что с того. Таковы уж последствия супружеской жизни». «Настя, отчего ты такая?» — взволнованно спросил Закатов, насильно разворачивая к себе жену и глядя в ее застывшее лицо. «Что случилось? Я в чем-то провинился перед тобой и не знаю об этом». «Господь с вами, Никита Владимирович, ни в чем вы не виноваты». Без насмешки, даже слегка испуганно сказала она, впервые прямо взглянув ему в глаза. «И сами знаете, что, женившись на мне, вы меня спасли. И Я это буду помнить до самой смерти. Это я ошиблась. Если вы желаете, чтобы я вас уведомляла всякий раз, как почувствую себя брюхатой, извольте. Я не могла знать, что для вас это имеет такое значение. Власть на посоветовала мне молчать, сколько будет можно, чтобы не сглазили. И я подумала, что она может быть права. Он молчал, чувствуя себя полным дураком. Настя некоторое время внимательно смотрела на него. Затем осторожно сказала. — Никита Владимирович, уже поздно. Мне, пожалуй, надо ехать домой. Так как же решим с Агаринским садовником? — Я поеду туда завтра, — поспешно сказал он и постараюсь сделать все возможное. Поверь мне, Настя, я... — Благодарю вас, — перебила она. — Возвращайтесь домой, как управитесь, а я... Мне уже пора. Никита не успела оглянуться, а жены уже не было рядом. Она исчезла в тумане, как привидение. Он стоял один на пустой дороге. Сверху насмешливо косился месяц. Где-то... Совсем рядом фыркали цыганские кони, слышался поддразнивающий мужской голос. Ему со смехом отвечал девичий. Потом захохотали оба. Раздался плеск, и Закатов понял, что каким-то образом добрел в тумане до берега реки. Так ведь и в воду свалиться недолго. Что за туман нынче? Не видать ничего. Закатов медленно повернулся, Пошел назад на мутно светящиеся огоньки табора. Весенняя ночь была теплой, но Никита чувствовал озноб. На душе было тягостно. Только сейчас он сообразил, что Настя ушла одна, сквозь ночи туман, мимо цыган, которых она, кажется, боялась. А ему, законному супругу, и в голову не пришло задержать, проводить. Лично отконвоировать до дому, махнув рукой на все свои дела в таборе. Коих, к слову сказать, у него и не было вовсе. Просто поддался старой привычке приходить к цыганам, слушать их голоса и песни, видеть эти черные разбойничьи рожи, только и всего. А единственная женщина, которая согласилась жить с ним до конца своих дней, теперь идет домой одна, В темноте. В округе орудует этот стриж, а с Настей — никого. И спрашивается, кто ты, брат закатов, после всего этого? Совершенно Мишкиными словами подумал про себя Никита. Остановился, усмехнулся в темноте. В полголоса ответил, так словно друг был рядом и мог его слышать. Сущие скотина и свинья, ты прав, и всегда был прав. Рядом было тихо, голоса у реки умолкли. Постояв немного, Никита пошел дальше. Из-под ног с тихим писком выскочила полевка. Совсем рядом, чуть не задев его щеку мягким крылом, бесшумно пронесла с охотящие сосова. Собачий лай со стороны деревни стих и отчетливее раздалась в темном свежем воздухе цыганская песня. Никита машинально прислушался криво усмехнулся, подумав о том, что за минувшие три года так и не решился написать Мишке о том, что теперь женат. Да, скотина и свинья, и трус вдобавок, потому что прекрасно знаешь, что Мишка напишет тебе в ответ. Но что ж еще можно было сделать? Ведь для Насти все же лучше, я надеюсь, жить со мной, чем в приживалку у тетки под Витебском. Настя сама сколько раз говорила об этом, а лгать она совершенно не умеет. Да и нужды нет. И я никогда не лгал ей, она знает, почему я женился. Ни о какой любви речи не было. Ну разве я первый? Разве последний? Но тот, словно в ответ на эти мысли, Никита так отчетливо представил себе лицо своего друга, что по спине прибежали мурашки. «Мишка, ей-богу, шел бы ты к черту!» с тоской подумал он, сам бы вот посидел в одиночестве целую зиму, в глухой деревне, без книг, без развлечений, с одним вечно пьяным Кузьмой в синях и дурой кухаркой. Поглядел бы я на тебя тогда, и моя Настя жила так же, с пьяницей отцом, который часа в своей жизни о ней не думал, без без малейшей возможности устроить свою судьбу. На этаком безрыбье я оказался жирным карасем. «Кому же от этого плохо? Жизни ты не нюхал, брат. У маменьки до да старших братьев под мышкой, так что заткнись». Но тут же Никита вспомнил, что Мишка на войне наглотался этой самой жизни по горло. И его теперешнее сибирское житье навряд ли веселее, чем Балатеевские вечера. Душу окатило жаркой волной стыда. Шепотом выругавшись, он нагнулся, опустил ладонь в сочащуюся росой холодную траву, с силой провел по лицу, и это помогло. Решительно приказав себе не сходить с ума, закатывая зашагал к табуру. Ты женился на этой девочке, без обмана, без любви, без долгих размышлений. Дело сделано, и вам вместе теперь жить до смерти. Что ж, любовь хороша в романах, А в жизни мало кому это роскошь доступна. Обычно приходится обходиться, чем есть. Твои собственные мужики женят сыновей, потому что им надобна молодая баба в хозяйство. Это сам женился примерно по той же причине. Вероятно, это свинство недостойное образованного человека. Мишка тебе именно это бы и сказал. И еще много чего, потому ты и боишься ему писать. Но дело сделано. Снова повторил он себе с намеренной жестокостью. Третий год Настя носится по твоему Балатееву и по усадьбе, приводя их в порядок. Без нее все давно бы развалилось. А так девичья занято делом. Мужики боятся пьяными, на глаза бары не показаться. В доме чистота, на кухне власть на генеральствует Холстов на пятьсот рублей продали в этом году. И слава богу, никакого дранья на конюшне даже девок закоса не таскает. И без этого вся дворня стоит на вытяжку и исполняет все, что велено. Так что ж тебе еще надобно? Где ты еще, дурак, сыщешь такую супругу? И кто бы за тебя пошел с твоей полусотней нищих душ и с расстроенными делами? Не она тебе, а ты ей должен быть благодарен до смертного часа. А что, на деле закатов? А на деле пшик и пустое место. О том, что жена пятый месяц беременна, узнал по недоразумению. Хорош, нечего сказать. Ох, Мишкина тебя нету. Женат почти три года, и какая радость, Настя, от тебя. Ни одного подарка, ни одной тряпки. В гости ни разу не вывез. Но она же и не просила. Черт их разберет, этих женщин, чего им надобно. Она сказала, вы не рады. Разумеется, я настолько ошелел, что где ждут радоваться? Но, вероятно, надо было изобразить хоть какой-то восторг. А как же это делать, если актерских способностей ни капли? Даже в живых картинах не участвовал никогда. Вот ведь дьяволы, что поделать ты теперь? Внезапно Закатов понял, что делать ему, скорее всего, ничего не придется. Что когда он час спустя вернется домой, жена уже будет спать. А наутро окажется такой же, как всегда, спокойный, ровный, слегка насмешливый. И напоминать ей об этом неловком ночном разговоре в тумане посреди дороги будет просто смешно. «Так, может, все оставить как есть?» — малодушно подумал Никита. «Глупо искать на свою голову неприятности, пускаться в долгие разговоры и выяснения отношений. Бррр, к чему? И что нам с Настей выяснять? Мы муж и жена более-менее довольны друг другом, и деда этого Агаринского я ей, разумеется, куплю». «Да, кажется, беременным и не принято отказывать в просьбах. Чёрт, хоть бы спросить у кого!» Беспомощно подумал Закатов, шагая сквозь мокрые, отяжелевшие от росы заросли Иванчая к табору. «И как это другие мужчины справляются? Где этому учат? Хоть бы курс какой-то в корпусе ввели, ей-богу!» Внезапно он вспомнил о вере и в сердце ударило такой тяжкой мучительной болью, что Никита остановился. Перед глазами отчетливо, словно это было вчера, встал тот страшный южный вечер в Москве, когда они одни, оставшись в темном доме, ждали решения Мишкиной судьбы. Измученное лицо Веры, руки, намертво схлестнувшиеся на его шее, Горячие, сорванное дыхание, слова, слова, сбивчивые, торопливые, бестолковые. Что он говорил ей тогда? Не вспомнить, хоть убей. Голова была как чужая, все мысли рванулись из нее прочь, потому что впервые в жизни Вера была у него в объятиях. И такого острого, ни с чем несравнимого, заливающего сердце счастья Никита не испытывал ни разу за все свои неполные тридцать лет. Что ж, стал быть, столько тебе назначено на роду, с горькой усмешкой подумал он. Две минуты полновесного беспримесного счастья. У многих нет и этого, и ведь не нужно было искать слов, подбирать выражения, думать, что хорошо, что дурно. О их и то забыл тогда напрочь. Стал быть, можешь? Можешь, скотина этакой, и учить ничему не надо? Так чего же ты сейчас строишь из себя глубокомысленную особь и не знаешь, на какой козе подъехать к женщине, которая уж какой год твоя жена? Ведь если бы вера если бы вообразить такое, что вы с ней женаты, и она сказала бы, что ждет ребенка. Черт, что за бред в твоей голове закатов? Давно пора оставить эти мечтания, ты женат на другой, и баста, выкручивайся теперь, как знаешь, толопина Он был уже возле самого табора, костры догорали, песня смолкла. Стояла глубокая ночь, и цыгане расползлись по палаткам. Закатов отыскал своего серого, бродившего среди цыганских коней. Взобрался в седло и тронулся неспешным шагом по чуть заметной дороге к Булатееву. И до самого дома преступно думал о ледяном зимнем вечере в Москве. О горячих женских руках, обхвативших его плечи о запрокинутом, залитым слезами, самым прекрасным на свете лице, о том, чего никогда не забыть и не вырезать из сердца. Он был один посреди темного, затуманенного поля, под насмешливым месяцем, и никто не мог не подслушать, не подсмотреть этих мыслей. В доме Никиту встретила заспанная Дунька. — найти звольте, барин? — Не буду. Дай свечу и иди спать. Барыня не легла? Давно уж. порядочные ты люди до полночи по полю не болтаются, ночевать домой едут. Да давайте подам дому ужинать-то, Никита Владимирович. Разве эти ваши черти прокопченные накормят по-людски? Не беспокойся, я очень хочу спать. Говоря это, Никита не врал. Глаза закрывали сами собой. Взяв у Дуньки свечу, та чуть не погасила ее своим мощным зевком, Он осторожно прошел через синий в спальню. Раздевшись, прислушался к ровному дыханию с кровати. «Настя, ты спишь?» Тихо позвал он, сам не зная, что скажет, если жена отзовется. Тишина. Никита осторожно лег в постель, потянул на себя одеяло и задул свечу. На другой день Закатов уехал из имения утром, И вернулся только в сумерках. День был жарким, душным. Из-за дальнего леса уже поднималась и росла сизая полоса, обещавшая первую в этом году грозу. В тяжелом воздухе сильно до одери, пахло васениными цветами, над которыми уже перестали виться и жужжать насекомые. Только ласточки бесшумно стригли воздух, проносясь над самой землей. Сама Васёна, стоя с подоткнутым выше колен сарафаном и засученными рукавами, яростно продергивала сырники в зарослях маргареток. Ее загорелое лицо было хмурым, и оно то и дело вытирало с него не то пот, не то слезы. Настя с крыльца веранды наблюдала за своей садовницей. Целый день она ждала мужа. Духота давила на грудь, дышать было тяжело, и Настя страшно завидовала собственным девкам. Те копошились в огородных грядках и таскали воду из пруда, в рубахах с закатанными рукавами и подоткнутых юбках. Ей самой страшно хотелось стащить себя платье и остаться в рубашке, а еще лучше спуститься к пруду и выкупаться. Но об этом и подумать было нельзя. Северепая Дунька стояла насмерть божась, что она лучше умрет, чем отпустит барыню в пруд, где под корягами водится всяческая нечисть, с которыми беременным встречаться незачем. Спорить Насте не хотелось, да и сил на это не было. Куда же он пропал? Целый день сидит у огоренных, что -то там делать? Мучилась она, расхаживая по залитой вечерним светом веранде, через которую то и дело проносили с тревожным щебетом ласточки. Вот-вот гроза начнется. А еще этот стриж, будь он не неладен. четвертого дня у Истратиных кого-то топором зарубили. Вся округа гудит. И у Трентицкого Ригу сожгли. Воистину ничего этот стриж не боится. И не попался ведь разбойник до сих пор. Это правда в десяти верстах от нас, но все же... «Ведь солнце скоро сядет». Мысли Насти были прерваны нарастающим топотом. На веранду влетела Дунька. «Барни, Никита Владимирович, кажись, едут!» но «Ну, слава богу!» Облегченно перекрестилась Настя и, подобрав юбки, торопливо спустилась по ступенькам в сад. В двух шагах в клумбе по-прежнему виднелся коричневый сарафан Василисы. Настя ничего не рассказывала ей о своих планах насчёт Игоринского садовника, опасаясь понапрасну расстроить девку, если дело не выгорит. И сейчас волновалась так, что сердце, казалось, вот-вот лопнет. Удалось ли? Дрожки, запряженные двумя преклонных лет сивками, медленно вкатились в ворота. Еще не подойдя к ним, Настя почувствовала, как ударила в сердце радость. В экипаже... Рядом с фуражкой мужа белелась седая голова. Всплеснув руками, Настя кинулась было бегом к воротам, но Дунька немедленно ухватила ее за подол. «Бороню! Да что ж это за наказание? Ничто можно вам в вашем-то положении! Господи, да я опять забыла!» Настя с неохотой перешла на шаг, и подошла к дрожкам очень чинно. «Добрый вечер, Никита Владимирович! Ну так что же у огоренных? Закатов выпрыгнул на дорожку, улыбнулся. — Что ж, вот тот, кто был тебе нужен. Евсеич, дай-ка я тебя, борода, осторожненько выну. — Барин, Господь с вами, сами мы смогем, — послышалось слабое старческое дребезжание. Через край дрожек испуганно выглянул крошечный старичок со сморщенным, как печеное яблоко, лицом. Его редкая бороденка и седые волосы, венчиком стоявшие вокруг обширной лысины, казались розовыми в закатном свете. Он растерянно осматривался, мигая слезящими с выцветшими глазами. Выбравшись из дрожек, он потоптался на месте, суетливо поклонился Насте, слабо улыбнулся дворовым, сгрудившимся в нескольких шагах, и тут раздался пронзительный крик. «Дедушка, родненький!» «Царица небесная, господи! Да откуда же? Откуда? Как это?» Василиса, не одернув подолы, мелькая голыми пятками со всех ног, летела к дрожкам. Она обхватила старичка, чуть не подняв его на руки, тот слабо затрепыхался в ее судорожных объятиях. «Васенка! Евонька! Вот и привел Господь! И кто подумать мог, ручку барину целуй скорей!» целовать руку васюена не стала она распласталась по траве и приникла к рыжему пыльному сапогу закатого вечно я раба ваша барин до смерти до могилы встань дура с ума ты что ли сошла рявкнул никита рывком поднимая рыдающую девку на ноги но та снова рухнула на земь воистину рехнулась настя да приведи ты ее в чувство смотри у нее же истерика это было правдой Василиса селилась подняться с земли и не могла, дрожа с головы до ног и давя с сухими рыданиями. Настя, осторожно обняв девку за плечи, повела ее вглубь сада. Следом Дунька также бережно вела Евсеича. Закатов проводил всю группу глазами. С облегчением перекрестился, шумно вздохнул и, сняв фуражку, провел ладонью по мокрым от пота волосам. Сердито покосился на сбежавшую судворню и, отвернувшись, быстро пошел в дом. «Лась на! Щи остались!» Сидя за столом, Никита приканчивал уже вторую миску щей, когда в столовую своей обычной порывистой походкой вошла Настя. Ее черные глаза сияли. «Боже мой, как же я вам благодарна, Никита Владимирович! Васена пришла в себя!» Закатыва было неловко, и он старался скрыть это за напускной ворчливостью. «Я все боялся, что она придушит от восторга собственного деда». Слава богу, отпоели водой. Настя тяжело вздохнула. «Право, это я виноват. Надо было ее предупредить заранее. Но, с другой стороны, что, если бы у вас ничего не вышло? Пожалуй, она еще повесилась бы в сарае. Страшно любит деда, кто бы мог подумать?» «И крестьянки любить умеют», — с усмешкой пожал плечами закатов, которые терпеть не мог Карамзина. Но Настя не читала бедной Лизы и серьезно кивнула. И тут же снова широко улыбнулась. «Но «Ну как же вы агренату ломали? Пади не хотел продавать. Вы все ему сказали, как я просила». «Слово в слово, не сомневайся. И ты совершенно права оказалась». «Ни почем продавать не хотел, Каналья. Бог с вами, Никита Владимирович, мой Евсеич вовсе плох, еще помрется дня на день. Как же я с вас деньги взять? За него посмею». На силу я его убедил, что с паршивой овцы хоть шерсть стеклок, и что в случае Евсеичевой кончины он останется в убытке, а так хоть пятьсот рублей. «Вы пятьсот рублей за него отдали?» «Если бы». «Все восемьсот». «А Горины своего не упустит, уж будь покойна», — саркастически заметил Закатов. «Но, думаю...» «Ничего, дед того стоит», — твердо сказала Настя. «Надеюсь, вдвоем они приведут сад в порядок». «Уверен», — Закатов улыбнулся. «Знаешь, я до этого никогда цветами ты не увлекался. Казалось, бесполезно, только зря отвлекать людей от дела. Но, гляжу, у вас с Василисой отменно получается». Двор просто узнать нельзя, а если еще и Евсеич пособит. У огоренных то лучший сад в округе его стараниями. Если бы старик при смерти не был, агарин бы и не продал ни за что выжига. Как мне вас благодарить, Никита Владимирович? без улыбки спросила Настя. Это ведь был мой каприз, простой каприз брюхатой бабы. Если бы вы хотя бы меня любили. Я люблю тебя, ровно сказал Закат. Брось, так же ровно отозвалась она, — «не нам с вами о любви толковать. Но ну, из-за этого ваш поступок вдвойне ценен. Вы сделали приятное мне и осчастливили двух других людей. Это дорогого стоит. Спасибо вам». «Стал быть, я прощен?» — невесело улыбнулся Закатов. Настя удивленно подняла брови. о чем вы?» «Мне показалось, что вчера ты была обижена на меня, там ночью, цыган». «Глупости. Я, видно, слишком вчера устала. Может, сказала вам что-то лишнее, но дадунька уверяет, что в моем положении это даже деревенским бабам позволительно. Лучше вы меня простите». Настя улыбнулась, протянула мужу руку. Никита бережно поцеловал ее. Чувствуя, что надо бы сказать что-то, еще нахмурился, подбирая слова, но Настя не стала ждать. Осторожно освободила пальцы и быстрым шагом вышла из столовой. За окном смерклась, туча обложила всю усадьбу. Ветер рванул полотняную занавеску, стукнул ставнем, и в столовой стало совсем темно. Бледный с полых молнией с глухим ворчанием озарил сад. Тревожно зашумели кусты сирени. Мелко затрепетал плющ на стене. В задумчивости Никита доел остывшие щи, отложил ложку, подошел к окну. Там уже ударили в пыль первые тяжкие капли. Порыв ветра, сорвал с забора половик, швырнул его в крапиву. Придерживая ставень, Закатов наблюдал за тем, как бесстрашная донька, перекрикивая ругательствами ветер, лезет за половиком в жгучие заросли. У Никиты сильно болела голова от жары и усталости, а целый день, проведенный у Агриных, в конец испортил настроение. Никакой радости от сделанного он не чувствовал. Но душе по-прежнему было тяжело. Прежде ты ей не лгал. А сейчас зачем понадобилось? Что это вдруг пришло в голову? Я люблю тебя. Можно ли шутить такими словами? И правильно Настя тебя осадила. Когда человек говорит такие вещи и врет противно вдвойне, она ведь вовсе не глупа. Но ведь что еще-то можно было сказать? Но нужно же говорить беременным женщинам приятные вещи. Деда вот ей этого купил. Настя довольна. Чего же еще? Мысли были торопливые, мелкие, трусоватые и бессмысленные. В конце концов Закатов выругался по-солдатски, захлопнул ставень, и под нарастающий стук капель по крыше отправился спать. «Дедушка родненький, счастье-то какое!» — бормотала Василиса суетливо смаховые слезы. «Посмотри, у меня тут в сыроюшке и чисто, и сухо, и не сквозит ниоткуда. Как в раю будем жить? А захолодает в людскую переберемся. Там печь большая теплая, с палатями. Господи, глазам своим не верю, что ты здесь, со мною. И навсегда теперь. Благослови Бог барыню. Святая она, воистину святая. Ей за это воздастся. Евсеич ничего не говорил. Он смирно сидел на застеленном половиками тыпчине, смотрел на плачущую внучку, улыбался беззубым ртом. По крыше сарая шуршал дождь. Внутри сильно пахло сушеным донником, пучками развешенным по стенам. В углу монотонно жужжала взлетевшая со двора пчела. Василиса рывком распахнула дверь, выпустила пчелу и застыла на пороге, глядя на мечущийся под грозой сад. Несколько капель ударила ей в лицо, на котором застыла растерянная, недоверчивая улыбка. «Как же мы заживем-то теперь хорошо, дедушка!» — шептала она. «Я за тобой ходить буду, обихаживать!» вместе с садом займемся бары не дозволяет сущий ангел Настасья дмитриевна без тебя то родной у меня все не так выходит вот и георгина боюсь неправильно присадила ну как скукожится а зала это под клубни всыпала неожиданно звонким голоском спросил Евсеич. василиса резко обернулась и кинулась к деду упала на колени обняла его силой порывисто всыпала родной Все по твоей науке делала, царица небесная. И за что мне счастье-то такое? Ведь и помыслить не смело, и во снах смотреть боялась дедушка родненькой. Вместе мы теперь. Евсеич улыбался, гладил потрескавшиеся ладонью растрепанные внучкины косы. Раскаты грома сотрясали сад. Сильнее пахло медом от донника, копошились в углу в решете котята в неприкрытую дверь вошла мокрая дунька с горшком и ковригой хлеба под мышкой годи выть то васена аж в девичьи тебя слыхать ворчливо сказала она бухая горшок на стол Кормик вот дед с дороги одними слезьми сыт не будешь на здоровье охрим евсеич тут тебе жти тут тебе хлебушек а лук у васена сама в огороде надергает а то дунюшка Василиса, вскочив, с размаху кинулась ей на шею. «Одурела заполошная!» — завопила Дунька. «Я мокрая наскрось! вовсе свихнулась от радости девка. «Бежи, бежи, в огород-то, покуда хлеща не припустила!» Эка возрадовалась. «Ну, пошли вам, Господь!» «Благодарите барыню!»